Глава седьмая. Туман. Подметаю пол в избе, стараясь занять руки, чтобы успокоить мысли. Обрывки моего разорванного рисунка уже догорели в печи. Но образ волка с рунами на шкуре все еще стоит перед глазами. И его глаза точь — точь-в-точь, как у Артая в момент ярости. Больше никаких ошибок. Что он имел в виду? Метафора? Или нечто большее. В этой деревне, кажется, возможно все. Останавливаюсь и прислоняюсь к прохладной стене. Почему он так меня тревожит? Почему мысли постоянно возвращаются к нему? К его силе? К тому, как он прижал меня к стене? Властно, но не причиняя боли. К его серебристым глазам, в которых читается столько боли. «Прекрати», — шепчу сама себе. Он просто ключ к разгадке, просто возможное спасение. Но внутренний голос насмешливо интересуется. Спасение от чего? От жертвоприношения или от кошмаров, которые мучили тебя годами? Мне неприятно признавать, но что-то в этом двуликом, а я уже не сомневаюсь, что он двуликий, притягивает меня на каком-то первобытном инстинктивном уровне. Словно между нами существует невидимая связь, которая была всегда. Еще до того, как я пришла в эту деревню. еще до того, как начались мои сны. Трувиски пальцами, пытаясь собраться с мыслями. Что я знаю об этом странном мужчине? Он живет в лесу. Может ворваться в чей-то дом, и, судя по всему, делает это не в первый раз. Похоже, он не случайно меня нашел, Знал, где меня поселят. Наверняка деревенские его боятся или уважают. Спас меня от русалки, но предупредил, чтобы я уходила. Наверное, мой интерес связан с благодарностью, но этот мужчина никак не позволяет ее выразить. Да, почти наверняка причина в этом. Но что-то в моем рисунке глубоко задело его, вызвало бурю эмоций. Волк в цепях с древними рунами на шкуре, храм на заднем плане. Ты должна остаться, так безопаснее. Внезапно меня пронзает острая боль, и я хватаюсь за голову. Такие приступы мучили меня и дома, но здесь, в деревне, стали сильнее. Будто что-то пытается пробиться в мое сознание, но встречает сопротивление. Я уже собираюсь прилечь на лавку, которую выделила мне Агафья, когда за окном раздаются крики. Вскакиваю и бросаюсь к окну, забыв о боли. То, что я вижу, заставляет меня застыть в ужасе. По деревенской улице низко стелится туман, в котором идут существа. Они похожи на людей, но только отдаленно. Высушенные мумифицированные тела с неестественно длинными конечностями. Их кожа серая, покрытая трещинами, словно старая кора дерева. Но самое страшное — глаза. Ярко-синие, светящиеся в полумраке дня, они источают ледяной свет, от которого мурашки бегут по коже. мораки Я не знаю, откуда пришло это название, но уверена, что оно правильное. Древние существа, порождение тьмы и хаоса. Деревенские, находившиеся на улице, в панике разбегаются. Кто-то тащит за собой детей, кто-то просто бежит, не разбирая дороги. Слышны крики ужаса, звон разбитого стекла, треск дерева. Мороки не спешат. Они движутся медленно, но неумолимо. Пока они не покидают границ тумана, лишь поворачивают головы, не нападая на людей. Но почему-то не возникает сомнений, что это временно. Я оглядываюсь на дверь, неуверенная, что она окажется достаточной преградой на пути монстров. «Дивея!» — резкий оклик разрезает панику и хаос. «Дивея, где ты?» Я замечаю девочку, замершую на дороге и сжимающую в руках соломенную куклу. Не знаю откуда, но почему-то я сразу думаю, что это и есть Дивея. Женщина продолжает кричать и звать девочку, но та не слышит — оцепенела. А может, она никакая не Дивея, но менее опасной ситуации не становится, а женский голос будто бы удаляется. Страх парализует меня лишь на мгновение, затем инстинкт берет верх. Хватаю со стола нож — жалкое орудие против таких существ, но лучше, чем ничего — и выбегаю из избы. Снаружи царит хаос. Небо затянуто темными тучами, хотя еще минуту назад был ясный день. Воздух наполнен странным звуком, не то шипением, не то шепотом, словно тысячи голосов говорят одновременно на неизвестном языке. Туман, а вместе с ним и мороки, необратимо приближаются к одинокому ребенку. Я ускоряюсь на перерез им и хватаю девочку, и скатываюсь с ней в канаву с другой стороны дороги. Мороки провожают нас тем же пронзительным взглядом. Один делает полушаг к нам, но, похоже, они и правда не могут выйти из тумана. Их глаза вспыхивают ярче, в них мелькает что-то, похожее на голод. Девочка приходит в себя, смотрит на меня огромными синими глазами и, словно очнувшись, начинает громко плакать. «Прячьтесь! В дома!» — кричит кто-то. Я оглядываюсь, пытаясь сориентироваться. «Куда бежать? Где безопасно?» Вернуться в избу Агафьи невозможно. Путь отрезает туман и мороки, да и деревянные стены вряд ли остановят этих существ. Подхватываю девочку на руки и бегу за толпой вглубь деревни. Паника охватывает меня, и я бросаюсь бежать, не разбирая дороги. Сердце колотится так, что, кажется, вот-вот выскочит из груди. В голове пульсирует боль, еще сильнее прежнего. Перед глазами все плывет. Но я продолжаю бежать. Улица петляет. Сворачиваю в проулок, перепрыгиваю через изгородь. Оглядываюсь и с ужасом понимаю, что по земле стелится полупрозрачная дымка. Всю деревню будто затягивает туманом. Еще один поворот, и я оказываюсь в тупике. Впереди только лес, густой и темный. Оборачиваюсь и вижу, что путь назад отрезан туманом. Мороков не видно, но это явно вопрос времени. «Малышка, не плачь!» — нервно прошу я. «Они же услышат нас, ну, ну же, диве. Но она меня не слышит, замкнувшись в своем горе. Выбора не остается, и я бросаюсь в лес. Ветки хлещут по лицу, корни пытаются поймать за ноги, но страх придает сил. Я бегу и бегу, пока внезапно не оказываюсь на поляне. Посреди поляны каменный круг с высокими столбами, украшенными резьбой. Капище — место поклонения древним богам. В центре круга стоит огромный волк, и сердце моё замирает от узнавания. Это тот самый волк из моего рисунка и сна, серебристо-серой шерстью и стальными глазами. На его боку глубокая рана. Кровь окрашивает мех в темно красный цвет. Сейчас он стоит, но явно делает это из последних сил. Знать бы, что случилось. Он пытался остановить морков? Откуда эта рана? Волк поворачивает голову, его взгляд встречается с моим, и он делает движение, которое можно читать как «иди сюда». Едва мы с рыдающей девочкой пересекаем невидимую черту, из леса на поляну выходят мороки, окружая капище плотным кольцом.